Глава тридцать девятое. Справедливый мужик Василий Антонович Кулаков всегда считал себя человеком справедливым, достойным всяческого уважения. В армии служил, родину защищал, потом оттрубил пятнадцать лет в органах, опять же защищал мирных граждан от всякой швали, из коей эти граждане в основном и состояли, но денег ему это так и не принесло. Разве справедливо? И вот он подался в охрану. тыкался, мыкался, нарабатывал уважение, стаж, менял одну работу за другой, пока не устроился в Солнечный рай на сытное место начальника охраны. Там он подсоетился, сделал всё по старой схеме, какую не раз помогал осуществлять в других гостиницах. Организовал всё чин-чинарём, так сказать, уборка и интим услуги в одном флаконе. Сколько в Солнечный рай стекалось ищущих приключений музделиний счасть, кто поработить, кто отдохнуть, в общем, девочки не простаивали. Дело миллионов не приносило, но к рукам лепли рубли, доллары и даже евро. Кулаков жил счастливо несколько месяцев, даже успел поменять квартиру, сложив то, что успел заработать, а также получил от продажи своей прежней халупы и маминой двушки. К слову, зачётно провёл агитационную работу, убедил родительницу, что той уже не время жить одной. Старость, как говорится, не радость. По результате получил ещё и бесплатную домработницу в купе с кухаркой в мамином лице. Взял машину в кредит, жил не тужил. Всё у Кулакова шло как по маслу, пока одна заубоченная модель не вцепился клещами в девчонку, которую он присмотрел для себя. Красивая, ладная, даже смачная, а главное покладистая. Такую можно иметь по три раза на дню, учить жизни сколько душе угодно, представить хозяйство, чтобы зря перед глазами не маячило. Неминукнет радость, будет, что в её жизни наконец появился настоящий мужик. И как раньше её не замечал, ведь давно работала в гостинице. Кулаков пускал Сёне на Евелину Кудряшову каждый раз, когда Видел её вживую или следил за ней через камеру, представлял, как сделает её своей и пойдёт у него совсем другая жизнь, со смыслом. Оно, когда привлекательная баба рядом, всегда так получалось, только долго они у него обычно не задерживались. Выпнывал под мягкое место, надоедаля. Но и его бы не выпнул. Девочка высший класс, как внимательно её разглядел, сразу понял, она надолго, и всё было уже на мази. Ева хоть поначалу отнекивалась, но он-то сразу смекнул, Сцену набивает, к тому же она так умилительно каждый раз вздрагивала при его появлении, что он понял, девчонка определенно выделяла его среди других мужчин. Еще пара-тройка недель активных ухаживаний и она бы сломалась, в крайнем случае он зажал бы ее где-нибудь в темном уголке и взял свое, ей точно понравилось бы, бабы любили это дело, ему ли не знать, а потом он забрал бы ее к себе жить, а сестра у нее не благополучная, так что побежала бы за ним в лучшую жизнь, роняя шпильки. Так сложилось, что к своим 44 кулаков ещё ни разу не был женат. Впрочем, он и не собирался накидывать себе на шею подобную удавку. Но жить вместе это вполне годилось. К тому же мать Стерва в последнее время изрядно ему надоела, всё время болела и не надоедала ведь ей. Все нервы вытрепала своим бесконечными болячками. Вот он и решил разумно: с него хватит, сдаст мать в дом престарелых, ей давно туда пора, и привезёт квартиру Эве, так сказать, на хозяйство, а над же кому-то мыть полы и готовить еду. по штана ему даже кенды родит. Генту не обалденные. Надо передать. И тут на тебе, нарисовался хрен не сотрёшь. Артур едрит его за ногу. Вазгенович Саркисян. Ладно бы просто какой-то левый мужик, пусть должностью. Так этот самарчок, брат хозяина гостиницы. Как только Кулаков зафиксировал цепкий взгляд Саркисяна, направленный на Эву, сразу понял, она на него стопроцентно поведётся. Кого она предпочтёт? Црколетнего бритого мужика по со всех сторон достойного или пацана с белозубой улыбкой и пачкой долларов в кошельке. Там же семья золотая, родители в задницу своих щенков целуют, баксы им в карманы суют, а те бездери только и делают, что кутят и прожигают жизнь, имуль не знать. Тот же младший Саркисян, каких только бав в гостиницу не водил, зачётных, первоклассных и каждый раз новую кулаков понадеялся пронесёт. Но по имеет младший Саркисян Эву и его и отстанет. Она слезами умоется, да потом станет более сговорчивой. Пусть души вратила, но этот Саркисян будет в неё своей палкой тыкать, будто ещё не натыкался в предыдущих шалофах. Так ведь нет. Этот же Саркисян пришёл к нему с вопросом, что и себя представляет Эвелин Кудрешова. Ему, пожалуйста, полное досье. А Кулаков ему кто? Мальчик на побегушках? Досье на баб составлять? Прочим, взбесило его даже не это. Кулаков мегом смкнул, что Саркисян не просто так интересовался Кудрешовой. Что-то на своих шалофах он раньше досье не собирал. На черта оно ему сдалось, если собирался просто покататься на девчонке. Нет, Кулаков не дурак. Сразу понял, что интерес у Саркисяна серьезный. Спросил: а зачем вам это? Саркисян ответил: а че убедиться, что она нормальная? А зачем ему нормальная для одной ночи? Стало кристально ясно. Глаз положил. Так же, как и Кулаков, захотел девку к себе в постоянное пользование, прощая мечты о том, как его будет охоть под Кулаковом в спальне. а потом стараться для него на кухне баловать вкусным и египетский кендер тоже прощай и что ему нужно было позволить этому случиться еще и самому помочь в этом деле а задницу зажравшемуся мажор маслом не намазать тот ни бы с единого дня в жизни не работал а все то даже великий начальник прям как братец хозяин жизни чтобы его видал кулаков таких хозяев жизни в задницу у енота ну он и ляпнул что кудряшову подрабатывает интим услугами потому что На хрен зариться на чужое. С этого все и началось. А говорив его Кулаков никак не ожидал, что саркисян вернется к нему с деньгами и велит прислать к нему девчонку. Покумекал, покумекал и решил: ладно, пришлет. Что она дур, что ли, отказывает сыну хозяина гостиницы? А даже если дура, и выдаст этому зажравшемуся мажору по мордасам, то так ему и надо. Кулаков даже придумал отговорку. Дескать, девчонка побоялась, что он пожалуется брату на ее недостойные занятия. Поверить не поверит, до одного места в трудовом договоре начальника службы охраны не прописано, что надо водить девок родственникам хозяина гостиницы. Про себя даже решил: если Кудрешов про Динаме с Саркисянон он так и быть на ней женится, после тест-драйва, разумеется. Честная баба редкий зверь, его лучше держать в неволе, чтобы никто не позарился. Но Эва Саркисяна не продинамила, чем оскорбила Кулакова в лучших чувствах. С ним, понимаешь, не на полушешке, а перед этим мажором шустро раздвинула ноги. даже осталась на ночь. Это дурище в Кубе потом долго ходило грустное пригрустное и дала взгляда на бывшего любовника. А толку. Саркисян с ней после этого даже не заговаривал. Клоков стал так прозревно от поведения Эво, что он какое-то время даже претормозил со своими планами касательно этой девки. А потом, когда он уже собрался снова активизироваться в жизни Велины, Саркисян почему-то решил, что она ему по зарез нужна. Даже взял к себе жить. На кой хрен? Но и это еще не все. Саркисян мало того, что забрал себе девчонку, так ещё вдруг оскорбился, что его пася якобы подрабатывала проституция. Распушил хвост и побежал к брату жаловаться. И Кулакова уволили. Суки, честно это, вот ни разу. Но он и пообещал себе при возможности подгадить младшему Саркисяну. Тот здорово решил чинить с ним разборки у супермаркета, но Кулаков и наговорил ему разного. Справедливо рассудил, что Эва скорее всего ночами клялась своему мажору, что никакая не проститутка. Но в этом деле, что важно, наличий сомнений. Вот он их и укрепил, назвав Кудрешову шлюхой, чтоб мажору этой продажной твари жизнь мётом не казалась. На этом Кулаков не остановился, добавил образов в голову Саркисяна, рассказав про гнилую связь между ним и Эвой. Очень, кстати, вспомнил про родимое пятно клубничку. Кому понравится, что твоя невеста имела другой, да ещё и периодически? Такую картинку из памяти хрен сотрёшь. Кулаков искренне насладился тем, Как Саркисяна перекосило от подобной информации. Она, может, самому Кулакову никаких преимуществ не давала, но на душе стало приятно. За такое, пожалуй, под рёбра получить не жалко. Впрочем, Кулаков был уверен, если бы не охранники супермаркета, которые не вовремя вмешались, он бы мажора отделал как бок черепаха. А самое паршивое в этой истории то, что брат из мажора подсоетился, и в результате Кулакову не удалось подыскать себе достойное место на замену. Из любой гостиницы его отшивали. Дескать, репутация у него запятнанная. А деньги-то кончались. От греха подальше Кулаков решил продать дорогущий джип, за который еще следовало выплатить кредит. Платить-то нечем. На замену вчера взял подержанный седан, на котором теперь и возвращался домой. Но ничего, справедливость еще во страже стоит. Бумеранг делал такое, шмякнет в лоб, не очухаешься. Думал он по дороге. Подкатил к собственному подъезду, когда уже было темно. Скользь отметил, что фонарь, висевший над парковкой, не горит. Он припарковался на привычном месте, чуть поудале от дома. где поменьше машин вышел, вдохнул холодного ноябрьского воздуха, и в который раз за последний час посетовал на то, что пришлось продать свой джип. Он уже нажимал на кнопку сигнализации, запирая автомобиль, как вдруг позади него послышались шаги. Ну шаги и шаги, мало ли кто куда идёт. Кулаков не отреагировал, пока не понял, что приближаются именно к нему. Обернулся и заметил мужчину в чёрном, причём здоровенного, настоящий спалин. Добрый вечер, пробасил незнакомец. У вас в машине есть аптечка? Помощь нужна. Аптечка. Удивил с Кулаков. Скорую вызови, а тебе не аптечный пункт, нет у меня ничего. Будет он ещё разбазаривать на чужое своё добро. Ага, сейчас прямо с разбега. Открой машину и поищи. Вдруг начал хамить, не знакомится. Здоровенных морда. Ну и Кулаков мужик не маленький. Так что он не сильно испугался. Отвали, проговорил он. И в этот момент услышал сухой ляск взводимого курка. Незнакомец вытащил из-за спины руку с пистолетом. В темноте кулаков не смог определить, что за оружие, но так ли это важно, когда на тебя направлен ствол. Что, всерьёз думаешь меня грбануть? От да тебя через полчаса найдут кровью харкать будешь. Процедил он, впрочем, не слишком уверенно. Шагнул назад, уперся спиной в дверь водительского сиденья. Открой машину. Зло повторил незнакомец. Кулаков крякнул, но все же нажал на кнопку, разблокировал машину. Теперь открою дверь, скомандовал незнакомец. Кулаков повернулся к машине и открыл дверь настежь. Че? Тачку спереть решил? Тебя найдут. Дитяне обошел Кулакова, встал с внутренней стороны двери, опустил стекло примерно наполовину. Голову в отверстие суй, прогудел он. Куда? Кулаков даже поначалу не понял, чего от него хотят, но очень скоро догадался. Через несколько секунд он уже изрядно напуган и оказался зажатым в двери собственного автомобиля. Дитина надавил на кнопку, подняв стекло так, чтобы оно уперлось Кулаков в кадык. Чё делаешь? Захрипел несчастный, попытался выдернуть голову, но ничего-то у него не вышло. Стоя в раскаряку собственной машины с горлом больно сдавленным стеклом, он окончательно понял, его пришли вовсе не грабить. Лучше бы ограбили, честное слово. А потом он расслышал, откуда-то сзади голос Саркисяна младшего. Но «Ну здравствуй, товари.